Глава шестая. Скиталец. Мне нравится история целительства. Только вот сегодня лекцию записываю бездумно, погрузившись в водоворот навязчивых мыслей. Я во власти противоречивых чувств. Радуюсь, что вечером смогу поговорить с проводником к Орахорам, и боюсь, что он откажется вести меня в степь. Что тогда делать? С племенами, если кто и умеет договариваться, так это скиталец. Ну, может быть, ещё и карай. А первым наслушалась, когда обходила трактиры на восточной стороне города, те, где останавливались торговые караваны, идущие с нашей страны в Ирдийскую империю через степь. Про искусника узнала уже учась в академии, а про проводниках из гарнизона можно и не мечтать. Чтобы в полной мере осознать непростое положение целителей в Пантилии, Следует вспомнить, что вы знаете об этой стране. Искусница Вейрад окидывает аудиторию пытливым взглядом. Может, кто-то желает дать справку вместо меня? Сидящая на ряд впереди меня Элизара тянет руку. Их удощавая преподавательница с роскошной косой ниже талии благосклонно ей кивает. Адептка Нейс, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем. Рыжеволосая красавица поднимается из-за парты и неспешно перечисляет. Пантилия – закрытое государство, которое ведет торговлю с соседями неохотно и только потому, что не может обходиться без некоторых товаров, которые у себя не производят. Это королевство. Номинально в нем правит род Альтаракс, но на деле власть сосредоточена в руках великих магистров религиозно-воинского ордена волков Всеотца. В стране специфическое отношение к магии. Она не несёт в себе зла, только если одобрена орденом. Само собой, стать магистром может только одарённый. Нам на истории магии говорили, что чародеям, не имеющим знакомых в ордене, на территорию Пантилии лучше не соваться. Можно и на костёр угодить по обвинению в использовании запретных чар. Да, это так, кивает искусница. Благодарю за исчерпывающую справку. Элизара в полуобороте бросает на меня торжествующий взгляд и с видом победительницы садится. Ох, кажется, мне негласно предлагают посостязаться за одобрение преподавателя. Можно подумать, мне оно надо. А надо мне сегодня пойти в посох и шляпу, любимый трактирский тальца, познакомиться с ним и уговорить провести к Орохору В дни празднования расцвета великой ма. Это едва ли не единственное время, когда племена четырёх руких собираются вместе. О том, что Скиталец вернулся в Вышеград, узнала вчера из записки, привязанной к камню и брошенной на порог в Лигиле. Лисёнок, не дождавшись моего возвращения, оставил послание таким немудрёным способом. И я безумно рада, что на него не наткнулась госпожа Совкина, а ещё, что парнишке хватило ума кинуть его не в окно, а под дверь. Искусница Вейрет что-то рассказывает, моя рука послушно пишет за ней. Мысленно возвращаюсь к прошлому вечеру и невольно улыбаюсь. Боевики провожали меня, развлекая историями из студенческой жизни. Давно я так не смеялась. Втроём шли дольше, чем обычно, иду одна. Но я нисколько об этом не пожалела. Успела уже подзабыть, каково это беззаботно улыбаться, не думая о том, что нужно заработать денег, чтобы выкупить семью. А ещё я устала чувствовать себя никем. И странное дело, рядом с парнями это ощущение ни разу не возникло. Когда я извинилась, что не могу пригласить в гости, они не обиделись, лишь удивились. Что квартирная хозяйка слишком требовательная, и это по отношению к свободолюбивой магичке. Шум в аудитории нарастает, и я вслушиваюсь в то, что записываю. Не подчиняется ордену волков вся отса, лишь гильдия целителей. Да и то с оговорками. Те целители, которым пришлось согласиться работать на магистров, живут недолго. Их дар нещадно эксплуатируют, не позволяя восстанавливаться резерву. Поэтому маг начинает отдавать свои собственные жизненные силы. Искусница говорит: "Невозможные вещи. Какой ужас! Целителей рождается не настолько много, чтобы с ними поступали подобным образом". Варвары. В Пантилее будущих целителей обучают в двух местах: в столичной школе и при центральном храме Всеотца. Естественно, его адепты остаются жить и работать при ордене. Также одарённый может получить знания в ходе индивидуального обучения, найдя себе наставника. Не один целитель Пантилией не умеет защищать свою жизнь и честь. Их просто напросто этому не обучают. Тот, кто облегчает муки агонизирующего пациента, может быть обвинён в пособничестве проклятому врагу всеотца и отправлен на костёр. Мы дружно проникаемся возмущением. Как же так сжигать целителей на кострах? Точно, пантилейцы, варвары. Вейрет остаётся довольна нашей реакцией и завершая лекцию подводит итог. Вам повезло родиться в просвещённой Крайнской империи, где с целителей сдувают пылинки, не правда ли? А ещё вам посчастливилось учиться в вамп где есть курсы самообороны, которые обязаны пройти все адепты, желающие жить долго и счастливо. И вас, девушки, это касается в первую очередь. Как там говорил папа, в академии не только обучают, но и воспитывают, а ещё, судя по всему, прививают любовь к родине. Основы анатомии, алхимия и травоведение проходят не так эмоционально, как первое занятие. Хотя нет, Вру, на алхимии, пока преподаватель отчитывает помощника, расставившего на демонстрационном столе не те ингредиенты, Дивалика громким шёпотом интересуется: "Как я вчера отбыла наряд? Нормально отбыла?" "Тот-то ты довольно скалишься, влезая в наши разговоры, хмурая Элизара. Я бы тоже не отказалась от наряда у Карая. Так в чём проблема?" усмехаюсь я. "Нарушай правила, заработаешь наказание." Девушка фыркает и отворачивается. Но вижу, что она продолжает прислушиваться к рассказу. Целый час меняла постельное белье в лечебнице. «Одна?» — скучнеет Диволика. «Нет, с Караем», — хихикает кто-то из девчонок. Если он отправил Саннею в лечебницу, значит, передал ее на время наказания другому преподавателю. Поклонник Элизары, Адам Верныш, вклинивается в нашу беседу. «Караю вчера было не до Близзард». Он возглавлял одну из ловчих групп боевиков, которые искали гнездо упырей. Девушки ахают. Упырей в городе, не верит Дивалика. Да ещё целое гнездо? Врёшь. Сама бы я такому не рискнула сообщить. Вдруг эти сведения не скрывают, чтобы избежать паники. Но раз и верно ж уже всех просветил, могу подтвердить. Нет, это правда. Я лично слышала от Карая о гнезде. Значит, с ним ты всё-таки общалась? Элизара, прищурившись, пытливо заглядывает мне в глаза. Что это с ней? Неужели ревнует? Мне становится смешно. Неужели из-за давака Нейс входит в число поклонниц искусника? Что-либо ответить не получается из-за верноша, который вкратце просвещает, откуда в Вышеграде было взяться упыриному гнезду. Если зараженный человек вернется в город до того, как вирус начнет его изменять, Дежурный целитель на вратах вряд ли видит болезнь, и понятное дело, пропустит заразного, а уж дальше вообще всё просто. Нечистью управляют два инстинкта: выжить и наплодить себе подобных. Пустых зданий в Вышеграде предостаточно, да и в собственном доме заражённый может устроить гнездо, обратив в упорей близких. Какой ужас, шепчет Дивелико. Меньше всего ждёшь подвох от членов своей семьи. Но неужели заражённый не понимает, что несёт в себе угрозу прежде всего родственникам? Почему сразу не пойти к целителям? Уже через пару часов после укуса человек мыслит неадекватно. Многие надеются войти в те 2% счастливчиков, которых не берёт вирус, вспоминая я соответствующий параграф в учебнике. Мы ещё не проходили упырей и волколаков. Это я пролистала наперёд из чистого интереса. Всё равно не понимаю, как заражённые могут думать только о себе. Расстраивается Дивелика. Рисковать жизнями стольких людей. Вот и вопрос на засыпку для Карая. С предвкушением улыбается Нейс. Не всегда же ему нас пытать. Почему для Карая, удивляюсь я, скорее для преподавателя спецкурса поведенческие реакции людей и не людей? Рыжая мрачнеет. Блиizzard, иногда ты меня пугаешь своей простотой. Почему пугаю? Она не объясняет. Искусник вспоминает о том, что занятие важнее, чем выговор помощнику, и пара таки начинается. В нетерпении отсидев лекцию по травоведению, я едва ли не самая первая выскакиваю из аудитории. Вклинившись в реденький поток студентов, спускающихся по главной лестнице академии, устремляюсь к выходу. Я так спешу, что сбегая по ступеням, теряю осторожность и спотыкаюсь. Полёт заканчивается быстро. Чьи-то цепкие руки успевают меня поймать и дёрнуть в сторону. Сердце стучит где-то в горле. Волна страха, будто кипяток, ошпарившая изнутри, постепенно стихает. И я, кромки крепких рук спасителя, ощущаю его твёрдую грудь, к которой прижата, слышу его взволнованное дыхание. Спасибо, глухо бормочу я, глядя на серебряный воинский знак в виде хищной птицы. Прикола ты к мужскому плащу над сердцем. Спасибо, вы мне жизнь спасли. Осторожнее, адептка просит усталый голос. Слышали выражение: тише едешь, мимо цели не пролетишь. Ноги всё ещё дрожат, и я с усилием разжимаю пальцы, выпуская грубый материал верхней одежды спасителя, и отступаю назад. Слышала, впредь буду осторожней. Обещаю Виттору Орошу. Я испытываю двойственное чувство стыда и восхищения. Стыдно, потому что наверняка причинила боль, ведь когда Ораж дёрнул меня на себя, я нечаянно зацепила его неподвижную руку. И в то же время не могу не восхищаться его кошачьей ловкостью и силой. Спасти человека одной правой может не всякий. Ещё я эгоистично радуюсь, что студенты слишком заняты мыслями о предстоящем отдыхе и ужине. И поэтому не обращают на нас особого внимания. И мы стоим у лестничных перила одни, а не в окружении любопытной толпы. Берегите себя, произносит декан боевиков отстранённо и разворачивается, чтобы уйти. Искусник Ораж, зову я не смело. Он останавливается, и терпеливо ждёт, пока я взволнованно вымучиваю благодарность. Спасибо ещё раз. Если бы не вы, ох, если бы не вы, точно свернула бы шею. Спасибо. Не свернули, и хорошо. Я не сделал ничего такого, чтобы вы расшаркивались передо мной. Орож поднимается по лестнице, постояв ещё пару мгновений, бросаюсь за ним. Боюсь, покажусь ему странной, но лучше пусть так, чем мучиться от неизвестности. Искусник, он, вздохнув, останавливается. Простите, пожалуйста, но можно узнать, как продвигаются поиски упериного гнезда? Спрашиваю и сжимаюсь. Вдруг сейчас отчитает за то, что лезу куда не просят. Но нет. Помолчав, даёт обтекаемый ответ. Продвигаются. Всё идёт по плану. Я бы не интересовалась, но стараюсь опередить его вопрос. Это не из праздного любопытства, поверьте. Я просто живу за пределами кампуса. А пасаяетесь нападения? Не стоит. Упырю не подобраться к академии, от которой фанит мощной магией. Если живёте в пределах квартала, вам бояться нечего. Спасибо. Скажите, а никто не пострадал во время поисков? Нет. Гнездом занимаются опытные маги. Не переживайте. Ораж добродушно улыбается, а я понимаю, что мои щёки горят, выдавая истинный мотив расспросов. Всего доброго. И вам. Уро же ходит, а я, прислонившись к перилам, пытаюсь разобраться в собственной реакции. Почему краснею? Разве я должна стыдиться своих распросов? Я переживаю за Карая? Да, мне он симпатичен. Симпатичен как преподаватель, несмотря на его придирки и далеко не безобидные подколки. Но тогда почему горят щёки? Раз в распросах ничего предосудительного. Может, потому что не хочу, чтобы декан решил, будто первокурсница бредит преподавателем с его факультета, как и десятки других девушек. Ох, как же сложно копаться в собственных чувствах. А еще долго, и поэтому пора вспомнить, что есть дела поважнее. Двор вамп, пересекаю быстрее обычного. С привратником не разговариваю, хоть и вижу, что Эрд Брол настроен переброситься парочкой слов. Кстати, завтра нужно с ним поболтать, пока его дежурство не закончилось, и он не вернулся обратно в гарнизон. Широкоплечий бородатый извозчик, с аппетитом уписывающий пирожок, лениво оглашает стоимость своих услуг. Район восточных городских ворот это полтора меца. Но тебе, как студентке, сброшу. Мец и поехали. В эмоциях забываю об экономии и не торгуясь, соглашаюсь с его ценой. Лошади бегут быстро, и карету нещадно трясет. Но лучше подскакивать на жестком сиденье, чем хорошо идти пешком через пол города. Да и дискомфорт особо не волнует. Голова пухнет от разных проблем. Расцвет Великой Ма совпадает с одним из праздников в честь великих покровителей Кронии. И карнавалы в степь редко выходят. Суеверные купцы считают, что пренебрежение по отношению к пятёрке святых плохо отражается на удаче. Мне удача также нужна, но идти придётся именно в первый день череды торжеств, чтобы успеть. Говорят, скиталицы редко водят караваны, отдавая предпочтение маленьким группам, травникам, которые ищут необычные растения. Любителям острых ощущений которым захотелось посмотреть на быт четырёх рук и родственникам тех, кто попал в плен к Орохоро. А таких немало. Степняки регулярно уводят людей из приграничных селений Кронии. Что если скиталец не захочет возиться с несовершеннолетней, и тем более искать тех, кого Малва крестила и изменниками империи? Что ж, выход один. Идти на поклон к Араю. Вот только и он может не согласиться, когда узнает мою настоящую фамилию, а ещё перестанет зазывать на факультет боевиков. Карета замирает, извозчик стучит в стенку, как бы говоря, что остановка не случайна. Мы на месте. Доплатишь пару медяшек, и я тебя подожду, отвезу обратно, предлагает он. Спасибо. Я буду ночевать у родственников. С лёгкостью соврав, я отправляюсь к дверям трактира. Обратная поездка в том же экипаже увеличит риск того, что возница меня запомнит, да и может статься, что и вправду заночую здесь, хоть не у родственников, но у людей, которых успела немного узнать. От крыши посаха и шляпы я увидела первые сны в Вышеграде. Мне невероятно повезло сразу заселиться в трактир с безупречной репутацией, вкусной едой, хорошими комнатами и солидными посетителями. Здесь редко случаются драки, постояльцев никогда не обманывали и не обворовывали. Густов Кривой прилагал усилия, чтобы его заведение не ославили. Здесь же я впервые попробовала зарабатывать деньги как бытовик. Жена Густова позволила испытать на прочность её кухню. И я не преувеличиваю, она рисковала, так как бытовые заклинания в руках неумехи могут принести больше вреда, нежели пользы. Трактир встречает характерным гамом и ароматом жареных колбасок с чесноком, который перебивает все остальные запахи. В животе урчит. Уверена, у всех студентов в Заверске аппетит после четырёх пар. За стойкой искучает светловолосый парнишка, старший сын Кривова. Он сразу узнаёт меня, как только сбрасываю шаль. Привет, Саннея, ты в гостье или за собиралась обратно домой и комнату хочешь снять? Привет, Не планирую я возвращаться. Не дождётесь. Так что да, я в гостях и по делу. Мама на кухне. Мальчишка кивает в сторону помещения, откуда долетают умопомрачительные запахи. Отца пока нет. Когда я приехала в Вышгород, растерянная и перепуганная, то не знала, с чего начать поиски родных. Разговорилась с Даникой, женой трактирщика. Рассказала о своей беде, не вдаваясь в подробности. И мне посоветовали начать с найма проводника, но при этом ни Густов, ни его супруга не скрывали своей убеждённости в том, что я не справлюсь, ведь идти придётся по туманному перевалу, дороге контрабандистов, потому что тоннель демонов официальный путь это грабительский налог в казну Ирдии и разрешительные документы, которые ещё необходимо получить. А потом выяснилось, что нужен мне проводник всего один. и появляется в Вышеграде ближе к празднику зимы, а то и вовсе в начале весны. Вот тогда-то я и порадовалась, что приняла план Мелиссы в Агар и уже поступила в академию. Необходимо было где-то пробыть прорву времени, а учеба идеально подходила хотя бы потому, что первокурсникам выдавали браслеты, оберегающие от следящих заклинаний. Ведь и в наше просвещенное время находились люди, которые противились обучению своих детей магии, поэтому Вамп стремился защитить своих адептов даже от их родителей. Заклинанию, путающему поисковые чары, меня научила госпожа Мелисса, но удерживать его сутками по силам разве что очень сильному, умелому магу. Так что, как ни крути, поступление в академию было необходимо. На кухне Сиза. Скворчит масло на сковороде, пахнет колбасками и жареным луком. Три женщины супруга трактирщика, повариха и старшая подавальщица не сразу замечают мою замершую в дверях фигуру. Эх, пропахнет плащ. Вечно голодный малыш его порвёт на лоскутки. Ну ничего, почищу заклинанием. Ох, девочка, всплеснув руками, восклицает госпожа Даника. Что-то случилось? Ты в порядке? Нет-нет, всё хорошо, успокаиваю её, улыбаюсь ей. Мне передали, что появился скиталец, и вот я здесь. Морщинки на хмуренном лбу жены Кривого разглаживаются. Ах, да, появился. Был позавчера и 4 дня тому назад. Сегодня ещё не заглядывал. Можно подождать. О чём речь, милая? Конечно, я скоро закончу и присоединюсь к тебе. Хозяйвая женщина отправляет меня в дальний угол кухни, где стоит небольшой стол для работников трактира. Сейчас там пусто, и я спокойно располагаюсь, искоса поглядывая на спорщиков. Скиталиц был вчера и 4 дня назад. Эх, лесёнок, лесёнок, не обязательный поренёк. Просила же сообщить сразу, как появится. А если скиталиц уже набрал группу желающих посетить земли Урохоро Допустим, договорился сопровождать травников, которые не согласятся, чтобы с ними шла я. Зачем им лишний риск, когда они, собирая редкие растения, вообще могут не заходить в поселение четырёх рук, а со мной придётся. Вопросы, одни вопросы. Гоняю чёрные мысли прочь. У меня всё получится. И скиталец согласится, и денег у меня хватит. Когда подходит госпожа Даника, моё настроение не такое мрачное, как полчаса назад. Хлебосольная хозяйка трактира кормит ужином, приправляя его местными сплетнями и смешными историями, коеих в подобных заведениях случается немало. Её сын сообщит, когда придёт проводник, поэтому ем я с удовольствием. Полностью расслабиться позволяет то, что ужин оплачу услугами бытовика. Не умею я принимать что-либо просто так, сразу чувствую себя должницей. И вот представь, купчишка мнётся, то краснее, то бледнее. Мне моя жёнушка, требовавшая выгнать подавальщицу, которая якобы засматривалась на её благоверного, не знает, куда деваться. Настоящая супруга потрясает векселями, которые муженёк забыл дома, и требует ответить, что за баба рядом с ним. И тут заскакивает моя младшенькая и говорит, мол, господин купец, как и приказывали, выжали сок из зеленых яблок для вашей жены и ставит чашку перед любовницей. Саннея, видела бы ты, что творилось дальше? Мы полдня выметали из-под столов клочья волос. После ужина под пикантные истории я обновляю заклинания на шкафах. где хранятся крупы и мука, защищая их от моли и жучков. Затем наполняю накопитель холодильного шкафа, за что получаю дополнительно две серебрушки. Всё это время работницы Доники ревниво следят за мной, магией, чистить плиту, скоблить столы, отбеливать стены, значит, лишить их жалования. И если раньше по незнанию я такое предлагала в трактирах, то сейчас только когда меня просят. Возвращается Густав Кривой, а проводника всё нет. И я, разочарованная, отправляюсь домой. Но не успевает карета далеко отъехать от посоха и шляпы, как амулет теплеет на шее. Саннея, ты где? Ты срочно нужна в саду. Срочно. Олььющийся из артефакта голос Фликса пугает до да дрожи в коленках. Срочно явись, срочно. Да поняла я, поняла. Одно то, что метр ночных гильдий задействовал голосовую функцию амулета, разряжая её наполовину, говорила о спешности. Дёрнув за шнурок колокольчика, приказываю извозчику остановиться. Когда сообщаю, что наш маршрут меняется и называю новый адрес, мужчина с досадой крякает: "Деточка, ты уверена? Тебе разве нужен бордель? Тебе там делать нечего. Отчего же? Есть что?" Услышав моё заявление, Извозчик невольно отшатывается. У них завелась прожорливая моль, а я забыла, что меня просили подъехать и разобраться, спасти ковры. Деньги не пахнут, сами знаете. Да До чего дожила, вру, никраснее. Понимаю, что выдумка, шита белыми нитками и вызывает один смех, но извозчик из тех, что постоянно дежурят возле трактира Коревого, и наверняка расскажет ему, куда меня подвозил. Увы, Придётся рисковать репутацией. Раз выдёргивают в сад Фло таким образом, дела там обстоят хуже некуда. До самого пункта назначения стараюсь вспомнить, все ли необходимые зелья и травы у меня в наличии. Вроде бы стандартный набор целителя, который находится в борделе, полон. Не забуду выражения лица извозчика, когда к остановившейся карете подскакивает госпожа Фло и расплатившись с ним, тащит меня в дом. «Спасибо за поездку!» Только успеваю крикнуть «Доброго вам ночи!» Фло испугана, ее руки дрожат. «Слава святым покровителям! Ты приехала быстро! Херта один не справляется!» «Что произошло?» О репутации почти не думаю, заражаясь паникой хозяйки борделя. «Отравление! Происки конкурентов!» Мою руки и переодеваюсь в специальной комнате как можно быстрее. Но и Фло тараторит без устали, поэтому вскоре узнаю, что случилось. Один из новых клиентов Пионы пожаловал большую коробку ирдийских конфет, и она, щедрая душа, угостила подруг, не ожидая подвоха. Да и как его ждать, если мужчина ел шоколад вместе с ней? Вот и не пожадничала, попотчевала едва ли не половину цветиков садовницы, а спустя час любительницы сладкого почувствовали себя плохо. До глубокой ночи мы с господином Хертом промывали желудки. выводя яд и отпаивали травяными настоями. Ослабленные и бледные девушки хнычут, мало того, что их выворачивают наизнанку, так ещё старый целитель орёт, приказывая двигаться, не позволяя прилечь и свернуться в комочек. Мне он объясняет, что тот, кто не валяется в кровати, быстрее справляется с отравлением. Домой я отправляюсь, когда сама уже похожа на отравленную, а на щёки цветиков возвращается румянец. Госпожа Фло, прощаясь, вручает 7 золотых монет по количеству спасённых девиц, но сумма не радует. Все мои мысли занимает то обстоятельство, что роковые конфеты, кроме ореховой начинки, содержат в себе горечавку лазурную. Второй раз сталкиваюсь с данным ядом. К счастью, теперь всё обходится. Повезло, что старый целитель был поблизости, пил чай в кабинете Фло. А горечавка попала не в кровь, а в пищеварительную систему девушек. Да и концентрация её в сладостях была невелика. Злодей немного просчитался, стараясь отвести подозрение от вручителя, и положил меньше, чем требовалось. Так объяснил мне господин Херт. Он, как выяснилось, до потери статуса целителя числился специалистом по ядам при дворе герцога Шаулара. К слову, и статус он потерял из-за своей работы. Предмет Яды и противоядия нам поставят на втором курсе, но уже сейчас он вызывает живейший интерес. Нет, во мне не просыпается заядлая отравительница. Хочу, чтобы ситуация с рыжим никогда не повторялась. Пускай он будет первым и единственным потерянным пациентом. Горячавка лазурная редкая трава. Её привозят из степи. В зависимости от количества порошка и из её цветов, который попадает в организм человека. Она убивает за считанные минуты или мучает годами, когда жертву травят без спешки. В последнем случае горячавку выбирают жёны, желающие заставить супруга танцевать под свою дудку. Ятв в малых дозах подавляет волю, делая мужчину легко внушаемым и вялым. Страшное растение. страшные женщины, которые его применяют. Жители Вышгорода видят вторые сны, а я выхожу из кареты за восемь домов до нужного. Глупо, наверное, но даже в такой поздний час боюсь подъезжать ближе. Вдруг госпоже Усовкину мучает бессонница. Иду по тёмной лестнице в сопровождении миниатюрного светляка, уставшая и сонная. Магический резерв практически пуст. времени на отдых остаётся сущий огрызок. Но создатель, я чувствую себя счастливой, спасая жизни, пуская их под присмотром старшего целителя, это здорово. Чувствовать себя нужной и значимой тоже. На землю с перепугу подчиняюсь, больно ударившись о мостовую, замираю и слышу рык, буквально в шаге от меня. В животе всё леденеет от страха. Хастел и Спину обдаёт жаром, и рык превращается в виск. Хастил и. Очередная волна пламени надо мной, и писк стихает. Тишина, тягостная, колючая. Город словно застывает вместе со мной, выжидая. Поднимайтесь, Блиizzard, всё кончено. Я остаюсь на месте. Голос Карая Узнаю ещё по первому приказу падать и связываю в единно присутствие здесь искусника и то, что в округе промышляет упыриное семейство. Святая вержия, да я о тварях вспомнила только сейчас. Если бы не искусник, ох, если бы не появившийся вовремя искусник. Санея, вы в порядке? Тревога в голосе Караева в одночасье радует и заставляет испытывать стыд. Да, Только встать, не могу. Ноги дрожат и руки тоже. Он помогает подняться, точнее, сам поднимает моё позорно дрожащее тело. Оказавшись в крепких руках преподавателя, слышу странный звук, похожий на всхлип. Ох, создатель, да это же я сама всхлипываю. Кажется, сейчас буду реветь. Поспешно утыкаюсь лицом в бурно вздымающуюся грудь баевика. Стыдно-то как. Веду себя как размазня. Отличная реакция, Блиizzard. Неожиданно хвалит он и успокаивающе гладит по голове. Я решила, что больше в стыда испытывать нельзя. Я ошибалась. Слёзы высыхают сами собой. Вы смеётесь надо мной. Яркой вспышки вспоминается лекция, на которой Карай предупреждает, что если буду спасать на его занятиях, пойду паразиту на закуску. А теперь вот издевается, говоря об отличной реакции. Смеюсь. Что за мысли? Искренне удивляется он. Вы чётко выполнили команду, позволив мне атаковать наиболее оптимальным заклинанием. Знаете, как долго некоторые студенты боевого факультета учатся подобному. Правда? Я растеряна. Приятно, что хвалят. А что последует за похвалами? Увещевания переводится на его факультет, их мне как раз и не хватает. Поэтому я опережаю искусника. И всё же, несмотря на реакцию, не вижу себя боевиком. Физически я слабая и боль причинять не люблю. Меня перебивает тихий смех, но удивление не обидный и даже приятный, слушала бы и слушала. Да только смеётся преподаватель надо мной, вне всяких сомнений на этот раз. Простите, Блиizzard, неожиданно кается он. Я виноват, что вы неправильно меня поняли. Да, я зову вас к себе на факультет, но только на отделение протекторов. Видит создатель, я против того, чтобы вы когда-нибудь оказались на поле боя. А вот протекторство вам не помешает, даже если потом не захотите работать по специальности. Девушки с громадным магическим резервом должны уметь себя обезопасить. Я молчу, изумившись до глубины души его словам. Учиться на протектора, стать магом, который ставит защиту на дома, на людей и даже на целые города, хотя, конечно, последнее делает связка из нескольких специалистов. И всё же это очень престижная и высокооплачиваемая должность. Ну, увы, не для меня и не сейчас. Да я не хочу я бросать целительство Спасибо за веру в мои способности, только боюсь, не смогу её оправдать. Я целитель, не защитник. Карай пожимает плечами. Время покажет. Когда у целителя будет факультатив по счетам, вы поймёте, что я прав. Ну а пока поведайте, что вы делаете на улице глухой ночью. Переход к допросу резок и внезапен. Я мнусь, позабыв, как в таких случаях нужно отвечать. Понимаете? Так вышло. В общем, это долгая история. Я готов её выслушать, усмехается Карай. К счастью, всерьёз взяться за меня ему не позволяют обстоятельства. К нам спешат маги из поисковой группы, потерявшие из вида своего руководителя. Карай пере поручает меня заботам молодого, светловолосого боевика, наказав проводить домой. И когда я чувствую, что мои тайны в безопасности, искусник оборачивается и предупреждает: Мы не закончили наш разговор, Blizzard.